Глава двадцать третья. На волшебной горе. Итак, круг подозреваемых с у з и л с я С горечью произнес Тауба: «Мы потеряли честного офицера, да еще и отравили его последние дни п о д о з р е н и е м Остались теперь двое: Ильин или Даургерей. Револьвер, из которого убили э с п е р а Кирилловича, не штатный. Определить, кому он принадлежал, невозможно. Свидетелей нет.» и времени на расследование тоже. Войны й совет, на который мы так надеялись, не помог. Нам остается только бой. Единственный козырь в наших руках — это секретная тропа в Котловину. Предатель не знает, что нам о ней известно. Когда повернем туда отряд, он должен себя выдать. О й л и Усомнился Лыков. Нервы у него видать железные. Застрелил ч е л о в е к у меня на глазах, бросил револьвер в конюшню и, как ни в чем не бывало, Вышел покурить на двор. Нет, этот выдаст себя только в самый последний момент. Но мне уже надоел и эти ребусы. Пойдем перебьем их всех нахрен. Перебьем. Это легче сказать, чем сделать. У них численный перевес. Не думаю. По всем сводкам у м о л д а е в ш а й к и было человек двадцать пять, может быть, тридцать. Значительную их часть мы уже постреляли по пути сюда. Думаю, на горе сейчас не более десятка. От сил ы дюжина, то есть формально силы равны, но за ними знание местности, а также выбор точки и времени боя. И предатель, и предатель. За нами только эта несчастная тропа. Думаю, надо поступить так. Похоронив войскового старшину, отряд готовился выступить на перевал, но произошла неожиданная заминка. Мрачные, злобленные терцы сначала шептались, потом что-то долго втолковывали своему уряднику. Наконец тот решительно подошел к т а л б е Ваше высокоблагородие, казаки требуют, чтобы эти двое остались в а у л е без оружия и под конвоем. Подполковник нахмурился. Нижние чины уже начали ставить условия: отставить, вернись в строй. Иначе я предупреждал. Но урядник смотрел в землю и не двигался с места. Напряжение повисло в воздухе. Ильин отступил к своей лошади и взялся за винтовку. д а о у р г и р е й тоже держал одну руку на ковуре, а вторую на рукояти шашки. Отступать никто не собирался. Пойми, не дай борщ, сказал барон понизив голос. Так надо. Мы с л ы к о в ы м еще в шоре знали, что в отряде предатель. Но кто? всю дорогу следили, искали и не нашли. Хитрый собака. Если сейчас офицеров отделим, так и не сыщем. Покажет лишь бой. Урядник поднял глаза и слушал, ловя каждое слово. Понимаю, как опасно идти на гору с изменником внутри. Выхода нет. Мы солдаты. Пойдем и разнесем там все к ч е р т о в о й матери и тайны выясним. Командуй на молитву. Недай борщ постоял еще секунду, потом молодцевато козырнул и побежал к казакам. На молитву, остановись. После молитвы Тауба прошел вдоль строя, внимательно вглядываясь в Терцев. Идем в бой, ребята, сказал он без ложнойпатетики спокойно и доверительно. Учить вас только портить. н е д р е ф в п р и к р ы в а й т о в а р и щ а и п о м н и долг. Вот и вся наука. Только от нас зависит наказать разбойников. За богом молитва, а за царем служба не пропадают. Поконем. Отряд выдвинулся из Аулы и пошел по тропе к перевалу. Как-то само собой получилось, что и Даур г и р е й и Илин ь ехали в середине колонны. Казаки явно договорились между собой присматривать за офицерами. ну и хорошо, подумал Лыков, лишние глаза не помешают, сложнее будет вредить. Показался перевал, проехали знакомый камень с т а й н и к о м и двинулись дальше. Из-за тумана с п о л ш е г а с вершины отдалы Шух Гельмейер было сумеречно и зябко. Люди ехали молча, н а стороженно поглядывая по сторонам и машинально трогая расчехленные винтовки. Так прошло более двух часов. Волшебная гора осталась чуть сзади, когда появился ледник со стекающим по нему ручьем. Мощный пласт зеленого цвета с голубыми прожилками нависал над дорогой. Отсюда уходила влево едва заметная тропа. т а о б а встал на нее и скомандовал: «Сворачивай». Лыков впился глазами в лица офицеров. Оба одновременно встревожились. «Мы разве не идем в Цабадагару?» Подъехал к подполковнику Даургерей. Что это за тропа? Она приведет нас в г о р е Зачем нам туда? На совещании ведь сошлись, что на горе жить невозможно, даром потеряем время. Выполняйте приказ, лаконично ответил барон. и л ь и н молча пожал плечами и первый свернул на незнакомую тропу. Тут же два казака встали, один впереди, а второй позади капитана. Ротмистр сжал губы. и последовал за остальными членами отряда. Садники растянулись на узкой тропе, соблюдая полную тишину. Через полчаса Тауба махнул рукой, все остановились. Лыков спрыгнул с седла, передал винтовку м и л е н т ь ю Лавочкину и кивнул уряднику. Тот тоже спешился и вручил с в о ю бердану ближайшему казаку. Вдвоем они пошли по тропе дальше, не производя ни единого шороха. Через двадцать минут ходьбы Лыков разглядел впереди завал, сложенный из камней. Он перегораживал дорогу, оставляя только узкий проход для всадника. Туман не рассеивался, остановился даже гуще. Лыков указал не дай борщу направо, а сам двинулся налево и стал пробираться по скальной гряде вдоль тропы к завалу. Он шел в мягких н о г о в и ц а х совершенно бесшумно. довольно скоро коллежский ассессор обогнул завал и осторожно в ы с у н у л с я из з а г р я д ы Два брека, выставив вперед винтовки, караулили проход, неотрывно вглядываясь в туман. Недай борщ, если и был поблизости, никак себя не обнаруживал. Алексей в ы н у л к и н жал и стал подкрадываться к посту. Они так и не заметили его. Когда до часовых оставалось всего два шага, Выков прыгнул. Сунув булат одному, к а ч а г у под лопатку, он мгновенно набросился на второго, схватил за горло, чтобы не закричал, вырвал винтовку и повалил на землю. Разбойник извернулся и вытащил кинжал, тут из-за плеча Лыкова протянулась рука и тонкий клинок вонзился обреку прямо в глаз. Все было кончено. Алексей отослал урядника к отряду, а сам остался оборонять проход. Вскоре подтянулась вся партия. Караульные были без лошадей, это означало, что лагерь совсем б л и з к о Та оба знаками приказал спешиться и дальше идти уже пешком. в н е з а п н о из-за тумана показались две бородатые фигуры. Смена часовых. Медлить было нельзя, и сохранить тишину уже стало невозможно. Лыков двумя выстрелами свалил обреков и бегом бросился вперед. Котловина открылась ему почти сразу. Огромная, чуть не сверсту в диаметре. Она была залита рваным редким туманом, позволявшим разглядеть стоявший посередине холм. Действительно, будто шляпа с з о г н у т ы м и верх полами и высокой тульей. о п о я с о в а в ш а я холм, открытое пространство, служило видимым элементом обороны лагеря. Когда казаки побежали вперед, с холма по ним открыл огонь одиночный стрелок. Пятьдесят саженей открытой местности дорого дались атакующим. Один т е р е ц был убит и двое ранены. В конце концов Лыков догадался встать на одно колено и застрелил а б р е к а Когда отряд ворвался на холм, кроме единственного трупа там не обнаружилось ни души. Да где же они все? – выдохнул разгоряченный боем Ильин, о б е ж а в лагерь и не найдя с к и м б и т а Поджидают нас возле аула Цабадагара, – ответил Тауба и выразительно поглядел на д о у р д ч и Да, сказал Лыков, осторожно опуская раненого в плечо Зеленого на землю. Если бы они были здесь в полном составе, всех бы нас положили. Идеальная позиция. Действительно, осмотр укрепления показал его высокую инженерную подготовку. Вершина холма была срезана и выровнена, образовалось круглое плато диаметром в сто саженей. На этом пространстве были поставлены четыре каменных горских дома, п р о в я н с к и й склад. Большая утепленная конюшня с каминами внутри, а также рубленая русская изба с отдельностоящей баней. В самом центре возвышалась мечеть. Подле нее в каменный желоб бил прямо из под земли родник с чистейшей водой. Лагерь был окружен по периметру каменной стеной с бойницами. В стене имелся единственный проход. Все условия для упорной обороны, констатировал Тауба, завершив осмотр укрепления. И кстати. Открылось тайно, как обрыки жили на таком холоде. Действительно, во дворах лежали груды каменного угля. Видимо, разбойники обнаружили в окрестностях в о л ш е б н о й г о р ы п л а с т и тем разрешили проблему с топливом. Отряд собрался внутри укрепления. Подполковник пересчитал наличных людей. Из дюжины казаков, вышедших из т и м и р х а н ш у р ы осталось только с е м е р о причем двое из них были ранены. с у р я д н и к о м л ы к о в ы м и офицерами набиралось двенадцать ружей. т а о бы устроил военный совет, в котором впервые на равных принял участие Недайборщ. Барон заявил: «К вечеру, не дождавшись нас возле Сабадагары, противники возвратятся. У нас есть пять часов или даже меньше. Какие имеются предложения? Надо устроить засаду на тропе между перевалом и к а р а у л ь н ы м постом», предложил Ильин. р а с ц ы п л и м с я цепью вдоль тропы за камнями, когда голова колонны дойдет до з а в а л а открываем огонь. С двадцати саженей мы уничтожим всех первым же залпом. Предложение было столь очевидно разумным, что т а у бы тут же утвердил его, закончив на этом совет. Оставшееся до засады время каждый занимался своими делами. Лошади и ослы отряда были помещены в лагерь. Их накормили трофейным фуражом со склада и напоили водой из родника. К завалу был выставлен часовой. Опытный в военных делах Выков достал из в ю к о в батальонный хирургический набор и принялся перевязывать раненых. Таубе, д а о р г е р е й и и л ь и н разбирали обширный архив, обнаруженный в русской избе. Видимо, тут проживал сам Лемтюжников. Переписка велась на арабском и турецком языках. о ф и ц е р ы быстро просматривали бумаги и укладывали их в суконный ч е м о д а н Барон больше наблюдал за подозреваемыми, не п ы т а ю т с я ли чего спрятать, нежели вникал в содержание бумаг. Внезапно с улицы раздался крик: "Сюда, все сюда!" Алексей о т л о ж и л пакет с скорпией и выбежал на д в о р Недай борщ стоял потрясенный, у родника и показывал навалявшиеся вокруг трупы животных. Видите? Все лошади и ослы были мертвы. Алексей не успел даже осознать случившееся. Как из за ограды послышался отдаленный выстрел, коллежский а с с с о р схватил винтовку и побежал к воротам. Остальные последовали его примеру. Забравшись на стену, они увидели, как в лощину кубарем спускается их часовой, поставленный около завала. Выков тут же взял тропу на прицел. Часовой бежал, что было сил, по минутно оглядываясь. Когда до спасительного укрытия ему оставалось тридцать саженей, на тропе появились обреки. Алексей н е м е д л н открыл по ним у б и й с т в е н н ы й огонь, потеряв одного человека, разбойники смешались и отступили за камни. Казак воспользовался этим и благополучно проскочил в ворота укрепления. Что случилось? Подбежал к нему встревоженный т а л б ы Так что в а ш е в ы с о к о б л а г о р о д и е Они развернулись, доложил часовой, вытирая под рукавом. Целая ь н колонна подошла. Верховые. Черт. Лемтюжников снял за садур раньше, чем мы предполагали, ругнулся подполковник. Плохо. Ты догадался их пересчитать? Так точно вашего с о с о б у г о р о д и я Двадцать три человека? Так много? Откуда? Ты, братец, может быть, выдумываешь? з а д а л с т р е к а ч а а сейчас врешь с перепугу? На п р а з н ы й изволь так говорить, вашего с о к б у г о р о д и обиделся казак. Я службу знаю, хоть урядника спросите. Было двадцать три. г л о в н о г о я ш и б Еще одного их в высоком угороде господин Лыков порешили, когда мой бег прикрывали. Двадцать один. А у нас на девять меньше. Но в окружении незнакомой местности без лошадей, с двумя ранеными на руках. с в я з а й приехали.